20. Падение Меньшикова в Крюйсовом доме не произвело никакого впечатления, так как у его обитателей явилась новая покровительница, ласково с ними обращавшаяся и обещавшая им исполнение всего, что ж е л а л о сделать покойная государыня. Это была цесаревна Елизавета Петровна, которая с падением князя Меншикова стала первым лицом в государстве, как обожаемая молодым государем тетушка. Но если Скавронские, г е н л и х о в о й и е ф и м о в с к и й были довольны и счастливы, то Софья Карловна, казалось, выплакала все свои слезы, и чего ждала она с ужасом и трепетом, то и случилось. Однажды явилась покровительница цесаревна и спросила у нее, Почему оттягивается ее свадьба с ее возлюбленным? Сосаревна, не зная причин, почему это дело затягивается, обещала девушке похлопотать, чтобы п о с к о р е е все устроилось. У Софьи не хватило духу проронить ни единого слова. Она была слишком поражена таким оборотом дела. Возлюбленный. Он? с о п е г а Через два дня она была вызвана к цесаревне, и та объяснила девушке, что за ней закрепляются разные вотчины в исполнении воли покойной государыни до двух миллионов рублей стоимостью, и поэтому свадьба ее может быть назначена безотлагательно. Софья стояла, как истукан, не благодарила и молчала, И то тяжкое горе, которое сказывалось в ней и игом лежало у нее на сердце, было принято цесаревной и объяснено ею как неразвитие или грубоватость натуры этой графини-крестьянки. Вскоре после этой беседы с цесаревной, решившей безотворотно участь и судьбу д о х а б е н с к о й Юнкудзе, молодая девушка, с невероятным усилием подавлявшая в себе свое горе, не справилась с ним. Горе победило, и Софья в бреду слегла в постель. Иностранец-медик, призванный с перепуганным отцом девушки, объявил болезнь опасную, н а з в а в ее инфламацией головы, а в то же время знахарка, найденная графиней м а р и е й Иванной, объяснила, что у молодой графинюшки и о г н е в и т с я Весь Крюйсов дом, опечаленный болезнью любимицы, притих. Все на перерыв ухаживали за больною. Молодые силы скоро сказались, и Софья через неделю уже не металась и не бредила, как в первые дни. Через три недели она была на ногах среди обрадованной родни. Но тогда-то и началась смута в Крюйсовом доме. Более всех был встревожен граф Карл Самойлович. Дочь объявила и объяснила ему в с ё Теперь, когда князь Меншиков был уже в ссылке, можно было выдать всю тайну, рассказать про их интригу и заговор. Софья подробно передала отцу свой уговор с павшим временщиком и прибавила, что ни за что не пойдет за человека, которого не любит и который вдобавок относится к ней с нескрываемым презрением. — Ему мое преданное нужно, — сказала Софья, — а я ему не нужна. Я буду несчастна с ним всю жизнь, а главное, я хочу знать, где Цуберка и что с ним. Карл Самойлович сдался на этот раз и стал на сторону дочери. — Что ж, что мужик и пастух, а мы-то кто же такие? — мысленно сознавался теперь прежний буфетчик Карлс. Началась борьба, в которой приняла участие цесаревна. Разумеется, более всех негодовал обманутый граф Сапега отец, взволновался и даже стал грозить. Он близко принимал к сердцу дело о браке Софьи с его сыном именно ради состояния. Но девушка боролась упорно. До тех пор не давала она своего согласия, пока не привезли к ней из Дахабена того самого Мацитайса или Ксенза, который хорошо знал Цуберку чуть не с детства и должен был когда-то венчать его с Софьей. Ксенз подтвердил первоначальную весть, полученную еще Меншиковым. К этому прибавил, быть может, по научению Сапеги, что Дахабенский Ганс не только считался утопившимся, но что некоторые из Дахабенских крестьян видели труп утопленника. И Софья под этим ударом еще раз, еще горячее поплакала о судьбе своего бывшего жениха. Между тем старый магнат объяснил Карлу Самойловичу, что если его дочь согласится выйти за его сына, то завещание покойной императрицы насчет п р и д а н о г о ее любимицы будет исполнено в точности. Если же она выйдет за другого кого, то т ц е ц а р е в н а недовольная упрямством девушки, отступится ь от скавронских». «Действительно, царевна заявила, что если Софья пожелает выйти за иного русского дворянина», то она предоставляет самим Скавронским хлопотать у государя Петра Алексеевича об исполнении воли покойной царицы. Разумеется, отец и мать Скавронские принялись приставать ежедневно к дочери, уговаривать и упрашивать ее, чтобы она дала свое согласие. Софья Карловна, похоронив в сердце в Цуберку, стала приглядываться иными глазами к молодому поляку, и скоро поневоле должна была сознаться, что он был жених самой з а в и д н ы й во всем Петербурге. Он был молод, красив, у м ё н и теперь стал вдруг чрезвычайно нежен и добр к ней. Вдобавок он был одной с ней религии, и родной язык его был ее родным языком. Ее даже прозвали при появлении в Петербурге — польской фрейлиной. «Если уж не за Цуберку, — решила, наконец, Софья, — то все равно за кого. Видно, он мой суженый. Уж лучше заполяковайте, чтобы жить не здесь, а на родимой стороне». И вскоре к радости всей родни была о т п р а з н о в а н а пышная свадьба ю н к у д з а у себя на родине, Первая фрейлина в России стала польской графиней с о п е г о й Все придворные, вся з н а т ь разумеется, вся родня невесты были на свадьбе. После венчания в католической церкви любопытного для многих дворян гостей был парадный обед во дворце. Несмотря, однако, на все старания посаженной матери цесаревны, торжественности за свадебным столом не было никакой. Юный государь настолько в этот день расшалился, что его не могли даже заставить сесть за общий стол. Он объявил, что будет обедать в соседней горнице с четырьмя фрейлинами, к которым относился особенно благосклонно. Многие опасались, что за обедом будет себя держать невоздержанно дядя невесты граф ф ё д о р Самойлович. К нему приставили и около него даже посадили доверенного человека — чтобы кормить его, н а пить не давать. Вышло, однако же, совершенно иное. Прежний Дирих, никогда не бывший в придворном обществе и очутившийся теперь почти впервые на торжественном обеде среди блестящих сановников, настолько был смущен, что не только пить, но и есть не мог». После в е н ц а молодые супруги поселились временно в одном из лучших домов Петербурга, но отъезд их в Литву и Польшу был решен еще до свадьбы. Вскоре после этого вследствие соблазнительного поведения некоторых членов с ковронской фамилии, то есть шалости в городе юного Антона Карловича и вследствие беспокойства и возбуждения толков и пересудов столица. Все обыватели крюсова дома, были по приказанию государя перепропровождены на жительство в Москву. Шалость Антона была лишь пустым предлогом удалить скавронских, генриховых и ефимовских от двора. Московское дворянство встретило новых гостей холодно. В Петербурге многие по собственной воле являлись на поклон в Крюйсов дом и искали их з н а к о м с т в а Здесь же, в Первопрестольной... Несмотря на приказание из Петербурга войти в сношение и обращаться благосклонно и дружелюбно с сонной фамилией, москвичи не поддались. Немногие лишь баре сделали графом Скавронским по одному визиту, по одному разу позвали их к себе и затем перестали с ними знаться, объясняясь просто «неповадливо». «Совсем мужики». Наши собственные холопы над нами смеяться станут. Здесь, в Москве, все три семейства были введены в в л а д е н и я своими многочисленными вотчинами, пожалованными им по завещанию Екатерины Алексеевны. Среди первой же зимы все три семьи настолько переругались между собой, что даже разъехались и поселились в разных домах. С весной все они переехали в лучшие вотчины, каждый в свою. Но так как все три семейства не были правильно разделены, некоторые вотчины, в особенности большие, были пожалованы им в общее владение, то, разумеется, начались дрязги, ссоры, препирательства, и кончилось тем, что на глазах московских дворян началась целая война. Советники молодого государя, до которых доходили вести о соблазнительном поведении он и фамилии, собирались именем государя принять строгие меры, но каждый раз цесаревна являлась их защитницей. Вскоре сама судьба явилась их карателем.